В прошлом месяце в складчину собрали деньги для этого Левушки, чтобы он поехал в Москву поучиться у какой-то парикмахерской сверхзвезды. «Ишь, какой гусь!» — впервые возмутилась баба Аня. «Ему надо объяснить, что мы люди скромные. Это не стыдно, а хорошо. А ты молчишь и ему потворствуешь, толкаешь на грех». Ух, насмешила! О чем ты говоришь?»